Глава 7. Архимедикус. Весной 1952 года в серебряном бару, вокруг дома Градовых, вновь появились из прошлогоднего навоза грибы согледатые. Масляная морда одного из них то и дело просовывалась в прорехи обветшавшего забора. Двое других нахлобучив шляпки на балдашники и на сморчковую физиономии, не скрываясь, прогуливались по аллее. Частенько подъезжала тёмно-синяя победа, останавливалась на углу возле будки телефона-автомата. В ней виднелись ещё три землисто-мухоморных рыла. Что это за породы людей и грибов, думал Борис Никитич? Появляются на поверхности и торчат без всякого оправдания существования явиться в божий мир, чтобы стать мгбшным согледателем. Впрочем, ведь даже эти люди могут заболеть, и тогда они присоединяются к благородному племени пациентов. А заболев, даже эти бессмысленные ядовитые грибочки становятся людьми, страждущими людьми, людьми подлежащими лечению. Может быть, Только тогда они оправдывают свое существование, участвуя в максимально гуманной человеческой акции «Болезнь лечения». Соответствующие органы, собственно говоря, никогда не обделяли вниманием «Градовское гнездо». Телефон наверняка находился на постоянном прослушивании. Участковые и уполномоченные, начиная еще с младшего командира Слабопетуховского, Нюрнбергка получали специальные инструкции по надзору. Иной раз являлись необычные, а, пожалуй, даже странные учётчики электроэнергии и противопожарного состояния. Однако вот такой плотной осаде дом подвергался только в третий раз. Так было в 25, сразу после операции Фрунзы, в 38, после ареста Цынавей. И вот сейчас. Первые два раза я ничего не боялся, вспоминал старый хирург. А в 25 я, может быть, и не заметил бы слежки, если бы мэрия не сказала. В самом деле, чего можно было бояться, каких пыток, если самое страшное тогда разыгрывалось у меня внутри, чтобы не сказать, у меня в душе. Я оказался себе предателем а сквернившим весь свой род всё российское врачебное сословие. Но ну, в 38 я ничего не боялся, потому что был готов понести наказание за 25. И убеждал себя, что не боюсь. В общем, я был готов. В принципе, они ничего не могли придумать страшнее, чем вместо меня увести невинную. Они всегда Очевидно, подсознательно, очевидно, лишь в силу своей дьявольской натуры находили возможность унизить меня самым максимальным, непоправимым образом. Самое поразительное заключалось в том, что оба раза тогда вместо ареста и гибели на меня начинали сыпаться их благодеяния, почести, звания, повышенные оклады, Вот очевидно, опять действовала какая-то подсознательная логика. Всё-таки они очевидно ощущали какой-то во мне скрытый ущерб, недостаток, ну, скажем так, рыцарских качеств. Что ж, может быть, они это правильно нащупали. Страх перед ними очевидно всегда жил во мне. Иначе я бы не поддался панике тогда на Красной площади, когда позор на убежал от иностранца. А это прочистка сталинского кишечника. Какой гнусный, говённый смысл заключался в этой сверхсекретной процедуре, хотя я всего лишь выполнял свой врачебный долг. Чего же мне сейчас ждать, когда околокремлёвской медицине стали происходить какие-то загадочные и зловещие события. Арестован профессор Геттингер. Куда-то пропал, а стало быть, скорее всего, тоже арестован профессор Труфси. Изгнан с кафедры и ждет ареста профессор Шейдеман. Что все это значит? И почему все пострадавшие евреи? Если это имеет отношение к уничтожению... Еврейского антифашистского комитета к исчезновению десятков, если не сотен еврейских интеллигентов, не значит ли это, что теперь и медицину пытаются пристегнуть к антикосмополитической антисемистской кампании? Однако я тут ни при чем, ведь я не еврей, думал он, и тут же его продирала дрожь позора. Жаль, что я не еврей, думал он. Я хотел бы быть евреем, чтобы избежать двусмысленности. Для этих бесов всякий российский интеллигент должен быть евреем, потому что он чужой. Не могу я заканчивать жизнь, прочищая их грязные людоедские кишки, думал несчастный Борис Никитич Градов, профессор и академик и кавалер многих советских орденов. Заклинаю вас, гады, Возьмите меня и расстреляйте. Все мои внуки уже выросли, как-нибудь пробьются, уцелеют. Я больше не хочу жить рядом с вами. Такие мысли иногда приходили во время бессонных ночей. Однажды он постучался в комнату Агаши, из-за двери которой пробивалась узенькая полоска света. Агашенька, дорогая, не бойся, это я, Бо. За дверью возник переполох. Едва ли не паническое шуршание, топоток, метание туда-сюда. Наконец дверь приоткрылась, старушечка с мышинными хвостиками косичек в длинной байковой рубахе трепетала в проеме, на кончике носа очки. Что случилось-то, Борюшка? Он погладил ее по голове. Ну дай мне войти, родная. За сорок пять лет, что Агафья прожила в этом доме, Такое случилось впервые, чтобы Борюшка, извечно любимый, пришёл к ней в комнату. Ох, грехи наши тяжкие, а ведь когда-то в молодые-то сочные годы мечталася о таком. Вот тихонький скрип в ночи, и Борюшка входит, и ласкает, и милует, и мучит немножко и мы все трое еще больше друг друга любим, и Борюшка, и Мэрюшка, и Агашенька. Несметное ж количество раз грешило в мечтах. Он вошел и сел на шаткий венский стул, она, трепеща, на краешек кровати присела. «Агашенька, родная», — проговорил он, — «ведь ты ж Библию читаешь». Где там сказано про звери? Она успокоилась сразу и важно покивала. А это Борюшка в откровении Иоанна Богослова. Борис Никитич кашлянул. Не дашь ли мне Библию посмотреть, Агашенька? Мне нужно, ну, для работы. Я ведь, знаешь, сейчас почти биретристику пишу. Ей неловко было видеть, как Борюшка смущается. Немедленно кинулась и тут же извлекла желаемое из-под подушки. Значит, как раз Библию и читала, когда постучал. По ночам, значит, читает, чтобы не смущать позитивно мыслящего профессора. «Позитивное мышление — это чистейший примитив», — думал Борис Никитич, медленно, с Библией под мышкой проходя по сильно скрипящим полам, пора перестилать паркет, пора кроме того обновить забор, чтобы не заглядывали в прорехи эти грибные морды. Как мало это мышление понимает человека, вернее, как мало оно старается понять, что за странную модель мира предлагает нам диалектический материализм. Ведь это же ни что иное, как фантом примитивизма, если не дьявольского со скрытой усмешкой одурачивания. Это все равно, что вот этого Архимеда изобразить в виде картонной полой копии и сказать, что это и есть Архимед. Год назад внучка Ёлка подарила ему на 75-летие толстолапого щенка немецкой овчарки. «Вот тебе, дед, на память о Пифагоре, изволь, Архимед!» кчача от удовольствия пояснила она только этот архимед пишется через чёрточку ибо он никто иной как архимедикус как и ты мой любимый дед естественно все сразу влюбились в наследника пифагора если только это не сам пифочка к нам снова явился добавляла мэри а агаша разумеется тут же заменила гордое имя на архипушку И два, начав подрастать, Архимед тут же выделил из всех главного папу Бориса и стал за ним всюду ходить. Переставал ходить только тогда, когда старый профессор садился, ложился или уезжал из дома. Вот и сейчас, став уже огромным, годовалым красавцем, Архимед полусонный всё-таки сопровождал бессонного старика по скрипучему паркету и сел рядом с ним возле кресла, точно так же, как Пифагор когда-то садился. Ну, в самом деле, похоже на эринкарнацию. Жаль только, что на моем месте не сидит в расцвете лет новый 50-летний профессор, еще не пришибленной операцией над наркомом Фрунзе. Он открыл откровение Иоанна Богослова И сразу нашёл о зверя. И поклонились зверю, говоря: "Кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним?" И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем и поклоняться ему все живущие на земле. Борис Никитич читал и перечитывал тринадцатую главу Откровения и думал о том, какая тут сокрыта тайна и можно ли все эти таинства и пророчества приложить к тому, что происходит в XX веке, ведь за первым зверем приходит второй, его прямой наследник, и обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя. В молодые годы, в расцвете, в зрелости, Борис Никитич к этим тайнам, если и обращался, то с улыбкой. С незлой, надо признаться, улыбкой, но со снисходительной улыбочкой, естественной перед некими поэтическими вольностями. Сейчас вдруг, словно бездонный космос открылся ему со всем ужасом непознаваемых тайн. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Как я могу это постичь своей дервинской и материалистической башкай, думал Градов. Что это за страшные звери и предначертания? Ясно только, что наше время пришлось на власть зверя и лжепророчества. Вся эта подмена христианских ценностей новыми ценностями суть ни что иное, как лжепророчество и дьявольская насмешка. Даже ведь и крест, символ христианской веры, заменён его вывернутыми, искривлёнными, изогнутыми карикатурами нацистской свастикой и нашим жуком с серпом и молотом. Подменяется всё: и государство, и политика, и экономика, и искусство, и наука. И даже самое человеческое из наук пошло на выверт. И смысл этой подмены состоит только в самой подмене, в издевательской усмешке, которая к нам обращена из неживого космоса. В одно туманное, с пробивающимися сквозь пелену лучами весеннее утро, из округи исчезли грибные мордочки шпиков, и едва только он это заметил, как позвонил телефон, говорил из 4-го управления Минздрава, некто могущественный, предположим, э, царингой Вардесанович. Сегодня в 6:00 вечера Борис Никитич, за ваны придёт машина. Вам предстоит важное правительственное задание. Э, нельзя ли уточнить, э, царингой Вардесанович, ведь мне нужно подготовиться. Нет, уточнять сейчас нельзя. Всё будет уточняться в процессе выполнения. Могу сказать лишь, что это важнейшее правительственное задание. Постарайтесь отдохнуть и быть свежим к 6 часам вечера. Неужели опять к нему, к воплощению зверя? После 38 градов ни разу не видел Сталина. Однако доневой иной раз доходило, что Вождь не забывает своего спасителя, прочистителя. Больше того, имя Градова для него стало как бы каким-то талисманом, как бы такой последней инстанцией в медицине. Любый ему трув всего все Гитингери-Тингери могут провалиться, но останется Градов, и этот никогда не подведёт. Он не ошибся. Машина новой модели ЗИС со слепительно белыми ободами колёс повезла его к Сталину. Но не туда, где он уже однажды священно действовал над бесценным телом, не на ближнюю удачу в Матвеевской, а прямо в Кремль. Вождь на этот раз не стонал в полукоматозном состоянии, а напротив, лично открыл дубовую дверь и своими собственными ногами Вошел в приемную, где среди хороших ковров и кожаной мебели ждал его профессор Градов. Они пожали друг другу руки и уселись в кресло Виз-Б-Виз. -виз. «Основательно постарел», — подумал Градов, глядя на полуседые волосы и набрягшее мешочками и оползнями лицо. «Снимки не передают истины». «Не молодеем!» — прямо отвечая на его мысли, усмехнулся Сталин. «Я намного старше вас, товарищ Сталин», — сказал Градов. «Всего лишь на четыре года, товарищ Градов», — усмехнулся вождь, само добродушие, у него подрагивали пальцы здоровой руки, волнуется. «Чем я могу быть вам полезен, товарищ Сталин?» Сталин прокашлялся в платок. Застойный бронхит многолетнего курильщика. Я бы хотел, чтобы вы сделали мне полный медицинский осмотр, профессор Градов. Но ведь я не терапевт, товарищ Сталин. Если бы кто-нибудь из ведомых этим человеком миллионов в этот момент посмотрел на вождя, не нашёл бы и струйки грозной, гипнотизирующей силы, Сталин не любил читай боялся врачей ему всегда казалось что начнёшь с ними иметь дело так и покатишься безостановочно к концу последнее же понятие просто не умещалось в сознании что это за вздор такой к концу к концу всего дела что ли к концу коммунизма при всей неприязнь к медицинскому персоналу Всегда начиная ещё с 30-х, была у него в уме некая окончательная преграда, последний резерв профессор Градов. Это имя олицетворяло для него нечто более существенное, чем передавая советская медицина. И вот, по некоторым причинам приходится вызывать этот последний резерв, и стало быть уповать только на него не оставляя уже никаких вспомогательных сил. Впервые за долгие годы Сталин снова почувствовал страшнейшую зависимость от другого человека, и это выводило его из себя. Однако мы, профессиональные революционеры, как замечательно однажды охарактеризовала его Светланка, написав в анкете отец профессиональный революционер, Мы профессиональные революционеры, не имеем права на обычные человеческие слабости. Ещё Троцкий когда-то хорошо сказал: революционер это рупор веков. Или это не он? Нет, тут что-то не то. Троцкий ничего не мог хорошего сказать. Он пособник Гитлера и Черчилля. Нет. Кто передо мной? Да, доктор Град. «Профессор Градов, врач, милостью Божией!» «Нет, так нельзя сказать!» От Градова не ускользнуло, что несколько секунд Сталин был в странном замешательстве. Однако затем он сказал своим привычным весомым тоном. «Я считаю, профессор Градов, что вы прежде всего врач». «Хм, по призванию». Вы выдающийся знаток человека, что подтверждается вашей последней книгой "Боль и обезболивание". Борис Никитич был поражён. Неужели вы знакомы с этой книгой, товарищ Сталин? Да, я читал, с природной скромностью и не без удовольствия произнёс Сталин. Поразиться собеседника неожиданной осведомлённостью это всегда приятно. Тут уж профессор Градов заволновался. Но ведь эта сугуба специальная книга, сугуба медицинская, биологическая, а во многих местах даже биохимическая, широкому читателю вряд ли. Что-то не то говорю, подумал Градов и ещё больше заволновался. Сталин улыбнулся, протянул руку, слегка притронулся к колену профессора. Разумеется, я не вникал в медицинские тонкости. Однако общее гуманистическое направление даже и мне, широкому читателю, удалось проследить. Человек и боль это, может быть, самый фундаментальный вопрос цивилизации. Я не удивлюсь, если узнаю, что вы удостоены за этот труд сталинской премии первой степени. Я должен признаться, мне показалось, что кое-где там звучат пессимистические нотки. Но мы не будем их касаться. Какой фрукт? Именно так, фрукт, и подумал Градов о своём собеседнике, даже пессимистические нотки уловил в медицинском трактате. Странно начинается наш разговор. Тут очевидно, я действительно могу и премию получить и башки лишиться подумав об этом он успокоился и даже повеселел и так и ось висерионч вы хотите чтобы я сделал заключение о состоянии вашего здоровья разрешите мне прежде всего узнать как вы себя чувствуете как уфрукт подумал сталин даже не поблагодарил за высокую оценку его книги, как будто не понимает, что пессимистические мотивы его книги тоже могут быть взяты под прицел. Впрочем, это ведь профессор Градов. Это ведь не какой-нибудь там Тингер или вовсе это уж врач, врач по призванию. С ним надо отставить в сторону весь политический аспект моего здоровья. Я чувствую себя, в общем, вполне, кхмур заговорил он. Как сказать, вполне нормально? Тогда зачем вызывал? А, вполне работоспособным, продолжил он. Однако возраст уже солидный, и товарищи по политбюро, простите, Иосиф Висрьонч, мягко в паузу вступил Градов, но меня сейчас, как врача, интересует не мнение членов политбюро, а ваши собственные, как моего сегодняшнего пациента, ощущения. Жалуетесь ли на что-нибудь? Ему показалось, что Сталин в этот момент с досадой глянул на обшитые дубовыми панелями стены приемной. «Неужели этот Градов заметил, что я боюсь подслушивания?» — подумал Сталин. «Как ваше имя отчество?» — вдруг неожиданно для самого себя спросил он профессора. Градов даже вздрогнул. Книгу "Боль и обезболивание" прочёл, а имени и отчества не помнит. Меня зовут Борис Никитич. Хорошо, кивнул Сталин. Так удобнее обращаться, Борис Никитич, ещё раз подсказал Градов. Жалобы есть, конечно, Борис Никитич. Увеличилась утомляемость. Бывает большое раздражение, кашель, боли в груди, в руках и ногах. Бывает голова кружится. Желудок не всегда идеально функционирует, мача шалит. Вот такие дела. То да всё. Борис Никитич. Знаете, в наших краях люди до 100 лет живут. В этот момент Градов указал и что Сталин повысил голос. До 100 лет спокойно живут. Жалуются, но живут. Он улыбнулся, ведь бы вспомнив кого-то в своих краях. Ну что ж, давайте работать, Иосиф Виссарионович сказал Градов. Я начну с личного опроса, как мы говорим, сбора анамнеза. Я смотрю, а потом, как вы понимаете, нам понадобится оборудование и помощники. Оборудование, помощники. Недавно пробормотал Сталин, очевидно, он как-то иначе представлял себе свою встречу с профессором Градовым. Ну, конечно, Иосиф Виссарионович, как же иначе? Без рентгенограммы, ЭКГ, По лабораторных данных я не смогу сделать заключение. В связи с этим я бы предложил, чтобы мы, хмм, с вами перебрались на Грановского. Никакого Грановского, оборвал его Сталин. Всё можно сделать в Кремле. Повернувшись в кресле, он нажал кнопку на письменном столе. Почти немедленно в комнату вошли два человека в белых халатах. Оказалось, что по соседству ждёт распоряжений целая группа сотрудников четвёртого управления. Ну что ж, прекрасно, это ещё удобнее, проговорил Градов. Он поздоровался за руку с врачётами и попросил первым делом принести, он чуть было не сказал историю болезни, а вовремя поправился историю медицинских осмотров товарища Сталина. Спецврачи замялись, пробка поглядывая на своего Чудовищный пациент. Рейнсити. Бургмюсталин. Он всё больше мрачнел. Профессор Градов, оказывается, тоже не может обойтись без этой медицинской формалистики. История медицинских осмотров товарища Сталина оказалась тоненькой папочкой с тесёмками. Открыв её с конца, Борис Никитич сразу же увидел совместное заключение профессоров Гиттингера и Труфси, то есть двух исчезнувших недавно светил терапии. Гипертоническая болезнь, артериосклероз, коронарная недостаточность, эмфизема лёгких, глубокий бронхит, явление лёгочной недостаточности, подозрение на склеротические изменения почек в сочетании с хроническим и линией фритом. Новый букетик. Диагноз подлежит уточнению после проведения цикла клинических анализов, написано было хорошо знакомым Борису Никитчу почерком труси. Может быть, вот за это их и упекли? За этот диагноз? Может быть и меня здесь ждёт таинственное исчезновение? он попросил Сталина снять китель. Исторический, очевидно, любимый и удобный, в котором, быть может, еще и первая сталинская пятилетка зародилась, пообтертые на обшлагах. Все тут принадлежит истории. Китель, байковое нижнее белье, галифе на подтяжках, не говоря уже про шевровые сапоги. В историю, по всей вероятности, не войдет сильный запашок стариковского пота. Вождь, очевидно, среди государственных дел забывает принимать ванну. А может быть у него идиосинкразия к ваннам, чудица влетающая в разгаре омовения Шарлотта Карде? Шутки такого рода неуместны во время медицинского осмотра профессор Градов, даже если они лишь мелькают ласточками среди ваннам. Ваших серьезных, как тучи России, соображений. Прежде всего, перед вами пациент. Он прощупал дряблое тело вождя. Вы не занимаетесь физкультурой, товарищ Сталин? Ха, что я, Ворошилов? Прощупал железы, в том числе и в паху, для чего попросил генсека приспустить галифе открылся длинный вялый шланг. Говорят, что у всего старшего поколения вождей вот такие длинные шланги. Бориса Никитича очень интересовали сосуды конечностей вождя. Предположения его подтвердились. Нижние части голени и икры были изуродованы синюшными вздутиями, набухшими гематомами. Варикозное расширение вен, облитерирующий эндоартерит. «У вас немеют ноги, Иосиф Виссарионович?» «Бывает. У вас разве не немеют, профессор Градов?» «Опять забыл мое имя и отчество, или раздражен?» «Старея большевики, видимо, дико раздражаются против своих врачей. У Сталина явная и атрофобия». Он ненавидит врачей, потому что они разрушают миф величия. Он сильно пристукнул Сталина сзади в области почек. Дедовский метод. Нижней частью ладони, сначала по одной, потом по другой. Почки больные. Левая больше, нежели правая. Теперь вам нужно прилечь на спину, Иосиф Исарьёнович. Мнём всеми чуткими хоть и семидесятишестилетними пальцами в каждом 55 лет медицинской практики считайте всё вместе 550 лет медицинской практики представляют здесь эти пальцы мнём ими дряблый живот отлично ощущаем даже сквозь слежавшийся за годы нашей славы жир вождя его внутренние органы как не презираешь человека А всё-таки в роли пациента он вызывает у тебя сердечное сочувствие. Вот его двуденом, панкреас, мгновенная болевая реакция. Печень, печень, конечно, увеличена, уплотнена, бугриста. Не исключено что-нибудь совсем нехорошее. Хотя в этом возрасте это уже течёт вяло, замедленно. Эти органы, то есть Ведь в самом деле ни при чем. Они ведь такие же, как у всего человечества. Ей-ей, ни коллективизация, ни чистка 37-го года в этом рыхлом пузе не прощупываются. Обычная печальная человеческая судьба. Газы, перистальтика, изжога, вкус свинца во рту. Нет-нет, это не тогда, когда стреляют в рот а когда почки не справляются со своей очистительной функцией. Приступим теперь к перкуссии и аускультации. Тот же несчастный Трупси, мы с ним как-то замечательно играли в шахматы после ужина в доме учёных. Он мне разговорил, что хирург не убил во мне терапевта. Боже мой, чего мы только не слышим и не простукиваем в грудной клетке отца народов. Хрипы сухие и влажные выпаты экссудата в нижних частях плевры, глухие тона в верхушках лёгких, сердце увеличено, аритмии, шумы. Как он ещё может ходить со всем этим кошачьим концертом? Ко всему прочему, стойкая обезглавленная гипертония амплитуда угрожающе мала Сталину всё меньше нравился профессор Градов опять забыл понимаешь его имя отчество он задаёт неуместные вопросы такие вопросы нельзя задавать самому главному человеку так называемого человечества даже если он твой пациент шмацент чувствуется по рукам что он меня не любит в руках нет волнения как у бывают у всех народов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 нецветущащий ни не при каких обстоятельствах флаг державы надежда миролюбивых народов мира он говорит спасибо но это вовсе не означает что он просит что он мой друг он чему-то нехорошему научил своих умников евреев у этих профессоров нет исторической благодарности мы спасли их от чёрной сотни и от гитлера а они всё равно смотрят на нас как на голого человека, как на учебное пособие для своих теорий. А ведь профессиональный революционер, человек особой закалки, так Троцкий говорил. Нет, Троцкий ничего не говорил. У Льва было слишком большое самомнение, и он ничего хорошего не говорил. Если бы он был скромнее, не возникло бы такое безобразное явление, как троцкизм. Теперь поздно говорить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 Вечный спаситель, тот, что когда-то уже разогнал из лишки свинца, пробил путь в Алазанскую долину, то есть по-мужски говоря, помог просраться, внёс свою лепту в борьбу за всеобщее счастье. Вот он приходит, лоб высокий, глаза ясные, руки тёплые, бережно и легко тактично проводит осмотр после чего говорит «Сталин Батона, да ты здоров, как весь СССР, и не обращай внимания на то, что тебе говорят все эти труфси вовсе гетингеры и тингеры». Вместо этого он прощупывает каждую жилку, прослушивает каждую клетку, как будто решил узнать, от чего я умру. В том смысле, что сдохну без покаяния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 Может быть я великий Сталин, как тут все вокруг кричат, уже приговорённый, теперь остался совсем один, как в школьные годы без помощи и без покаяния. Отпусти мне грехи мои, владыка. Еле слышно по-грузински пробормотал пациент. Не это, не то, ни к кому обращаюсь. Вы что-то сказали, товарищ Сталин, спросил Градов.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 Лучше всего тёплый халат. Среди персонала возникла бестолковая суета. "А идиоты", устало сказал Сталин. Градов пожал плечами. Общее недовольство бестолковостью персонала как-то смягчило их взаимоотношения. Вдруг произошло одно из кремлёвских чудес. Явился халат. А только что не было никакого халата, и вдруг в смятении И ужас родили великолепный махровый, тяжёлый, длинный, почти до пола халат, никоим образом не унижающий человеческое достоинство генерального секретаря, а напротив, даже поднимающий это достоинство. Эти длинные одежды увеличивают достоинство руководителя, почему к ним не вернуться? Вместе со Сталиным и ведомы двумя холопами в белом Профессор Градов отправился по Кремлёвскому коридору в процедурный кабинет им Сенчасти. В почтчительном отдалении позади тащилась целая толпа других холопов. На всё худо бедно ушло не менее 3 часов, прежде чем Сталин и Градов снова оказались наедине. У меня сложилось впечатление, Иосивестырионч, начал Градов говорить любезным, но отнюдь не заискивающим, даже пожалуй, чуть-чуть слишком незаискивающим тоном для хорошего тона, что состояние вашего здоровья вызывает серьёзные опасения. Кроме медикаментозного лечения, список которого я подготовил, я бы предложил для такого больного, как вы. Сталин при этих словах больного как вы глянул на него подыхающим тигром. Я бы предложил более важное и даже чем медикаменты мероприятие, а именно полную перемену образа жизни. Две ваших самых главных беды, товарищ Сталин, то есть я хотел сказать, две ваших главных заботы это колоссальное нервное напряжение и наличие в организме избыточного количества вещества, именуемого холестерин. Мировая медицина, к сожалению, пока не может на должном уровне провести ангиографию ваших сосудов, однако я боюсь, что они сильно изменены холестерином. Есть, однако, способы уменьшить этот проклятый забивающий артерии холестерин. Прежде всего, следует немедленно и бесповоротно бросить курить. Затем категорическим образом изменить питание то есть полностью исключить животные жиры, сосредоточиться главным образом на овощах и фруктах. Третий важнейший фактор движение. Под руководством специального врача вам следует приступить к ежедневным физическим упражнениям, сначала очень лёгкого характера, потом увеличивать. Что же касается нервных перегрузок, то их надо категорически избегать, полностью устранить их из своего режима дня. Иными словами, вам нельзя более работать так, как вы работаете сейчас. В принципе, вам вообще нельзя работать, Иосибес Ионович. Вы понимаете, что вы говорите, профессор Градов, перебил его Сталин и так посмотрел на врача, как будто не Градов ему, а он Градову ставит в этот момент нехороший диагноз. Вы понимаете, что это значит? Мне перестать работать. Градов выдержал взгляд с прохладным спокойствием. Он уже решился. Больше не запугаете. Мне 76 лет, и больше я не потеряю ни капли своего достоинства. Может быть, даже восстановлю несколько капель. А зачем они тебе эти капли в 76 лет? Вот вы образите генералиссимус, они мне нужны. Понимаю я или не понимаю, что это значит в политическом смысле, не имеет в данный момент большого значения. Меня пригласили сюда как врача, и я без всяких утаек сообщаю вам своё врачебное заключение, товарищ Сталин. Это любопытно. Произнёс Сталин, еле сдерживая гнев и тоску: "Пропал, улетучился многолетний его охраннительный символ, именуемый профессор Градов. Перед ним сидел холодный и спокойный почти врак. Любопытно, что заключение старого русского врача совпадает с мнением этих Геттингере и Трувси. Профессора Геттингер и Трувси, товарищ Сталин," крупнейшие специалисты в области кардиоваскулярной симптоматики, и я очень жалею, что не могу сейчас с ними проконсультироваться. Градов внимательно смотрел на лицо Сталина, в котором временами по ходу этого разговора вдруг проявлялось что-то молодое и бандитское. Знает ли он о том, что профессора исчезли? Неужели это по его прямому приказу они исчезли? трудно что-либо прочитать на этом лице, кроме страшной и подлой власти. Сталин вдруг встал и пошёл в дальний конец кабинета, где постоял некоторое время спиной к Градову под картиной Бродского, на которой Ленин сидел среди складок мебельных чехлов, похожих на попоны слона. Мне не нравится, как вы тут занимаетесь физиономистикой, профессор Градов сказал, он не оборачиваясь. Скажите, а какое вы мнение о профессоре Виноградове? С мимолётным юмором он нажал на вино, то есть на то, отсутствие чего характеризовало фамилию его собеседника. А Владимире Никитиче? Градов вдруг Совершенно не к месту вспомнил, что к этому заведующему кафедрой факультативной терапии первого меда недавно приклеилась странная кличка Куцо. Он страдал заиканием, и логопеды предписали ему в такие моменты в порядке самогипнозы произносить слово Куцо. Что он и делал весьма успешно на лекциях к великому восторгу студентов. Владимир Никитич Виноградов тоже является большим и выдающимся терапевтом нашего времени. Я вас больше не задерживаю, профессор Градов, сказал Сталин и тут же покинул кабинет. Ну вот и всё. Борис Никитич откинулся в кресле и закрыл глаза. Увижу ли я сегодня свой дом? Это под большим вопросом промелькнуло выражение безграничной любви в глазах Архимеда. Ничего впрямую не сказав, я показал, что больше их не боюсь. Вряд ли они прощают такие демонстрации. Несколько минут он сидел с закрытыми глазами. За ним не шли. Два уборщика везли в комнату тяжёлый агрегат-пылесос. Тогда он поднялся и пошёл к выходу. Часовые в коридорах провожали его бесстрастными взглядами человекообразных следящих устройств, однако не делали ни малейших попыток остановить либо сопроводить. В нижнем холле дежурный офицер молча показал ему на отдалённое в глубину помещение линию стульев, а сам снял телефонную трубку и что-то тихо доложил. Градов сидел в этом пустынном холле не менее получаса. По разработанной им самим методике он старался ни о чём не думать и не менять позы, дабы сменить накатывающий дрожь и головокружение. Нечто вроде Виноградовского способа преодолевать заикание, только вместо куца или куцо в уме повторяется произвольная череда слов бом бом гром гром фром сом ком флом таким образом ты ограждаешь себя от внешних влияний и в то же время всё-таки ещё присутствуешь в мироздании на правах, скажем, маленького пруда с лилией вдруг позвали пришла машина что пришло куда пришло почему пришло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 на встречу профессору невысокий, а округлённый человек с ничего не говорящим лицом, кое что всё-таки говорил его китель с генеральскими погонами. А, привезли это говно, петушиным голоском приветствовал он вошедших. Прости, вон там, он показал на диван. Профессора взяли подмиккитки и в буквальном смысле бросили на диван, отчего совершенно седые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 «Давай-ка перед началом разговора прогуляйся в гальюн, старый мудак, а то начнешь тут в чистом месте пачкать!» Он вдруг схватил профессора Градова пятерней за галстук и рубашку, подтянул к себе, дохнул в лицо вчерашним, частично отблеванным винегретом. «Сейчас ты, блядь, так у меня завизжишь, как не тру в синеге тингер не визжали!» Мы тебе все твои ордена прямо в жопу загоним. Не отдавай ни в чём себе отчёта. Борис Никитич вдруг в ответ схватил генерала за ватные титьки-китиле и тряхнул до да так сильно, что у того то ли от изумления, то ли от самой тряски вылупились зенки, по Петрушичи заболталась голова. Борис Никитич отшвырнул от себя мерзопакостного генерала и упал на диван. Почему я ещё жив? Довольно спокойно, как бы со стороны подумал он. Откуда берутся такие неожиданные резервы организма? Кроме адреналина, тут очевидно ещё кое-что присутствует, неизученное. Генерал, видимо, потрясённый не только в буквальном, но и в переносном смысле,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 Ну что мне теперь делать с этим ёбаным профессором, подумал он. Решение бить пока ещё не сформулировано, высказано было лишь желание попугать. Взять на себя инициативу? Рискованно даже в моей нынешней должности. А Бакумов выше сидел, а вон как покатился. Он встал спиной к профессору и снял трубку телефона, рычажок однако не отпустил.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 Это естественная реакция на боль, бессознательная переключить сознание с ожидания новой боли на что-то другое. Вот задача. Пусть это будет моим последним экспериментом. Дверь открылась. Вместо ожидаемых горил в кабинет вошёл человек в плаще и шляпе. Берия, Лаврентий Павлович, собственной персоной. Он снял шляпу, Стрехнул с неё брызги дождя. Где же под дощ до попал всесильный Запретцев Мина? Неужели ты пешком сюда шёл или под фонарём где-нибудь стоял, мечтал? Сбросил плащ на руки Рюмину и спросил, как бы не замечая профессора Градова: "Ну, что тут у тебя происходит?" И да вот, Лавренть Палч не желает вступать в беседу этот этот профессор будто обиженный мальчик стал жаловаться Рюмин. Я, говорит, выше вас по званию, э, встать, говорит, по стойке смирно. А вот так нельзя, Борис Никитич, милеешим тоном обратился тут Беря Градову. Партия нас учит демократичности, товарищескому отношению к младшим по званию. Кроме того, видите, этот вот генерал-майор, он большим пальцем показал на Рюмина, На настоящее время занимает пост заместителя министра госбезопасности Рюмин Обмер. Что это значит в настоящее время? Неужели вслед за Абакумовым покачусь? Неужели еврейское дело решили закрыть? Этот человек угрожал мне в самых грязных выражениях, произнёс Борис Никитич. Все слова этой фразы показались ему неисцплёнными и повисшими в безобразном перекосе. А кто мне поговец сорвал? вдруг по-дурацки вскрикнул Рюмин. Под внимательным взглядом Берии он вдруг почувствовал, что этот крик, а может быть, самая большая ошибка в его жизни. Берия засмеялся. Ну что, друзья, будем считаться, кто первый начал, а? Послушаем Михаила Дмитриевича Ты не можешь нас ненадолго оставить. Необходимо посекретничать с профессором. Подрагивая подборочком, Римин забрал со стола какую-то папочку и вышел. Взглядыя проводил его взглядом. В буфет побежал Мишка к коньякам подзарядиться. Потом подтянул стул к дивану и уселся напротив Бориса Никитича. Вы давно не любите советскую власть, Борис Никитич, доброжелательно спросил он. Лаврентий Павлович, зачем вам эти приёмы? ответил с раздражением Градов. Мне 76 лет. Моя жизнь закончилась. Вы всё-таки должны это учитывать. Почему приёмы? Берия был как бы оскорблён в лучшек чувств. Я просто подумал, что человек вашего происхождения и воспитания, возможно, не любит советскую власть. Чисто теоретически, да? Такое бывает, Борис Никитич. Человек верно служит советской власти, а на самом деле её не любит. Человек бывает сложнее, чем некоторые. Он посмотрел на дверь, думают. Для нас, например, не было секретом, что ваш сын, будучи дважды героем Советского Союза, не любил советскую власть. То есть не всегда не любил. Иногда, конечно, любил. Знаете, некоторые предпочитают блондинок, но иногда им нравятся и брюнетки. Но все-таки они предпочитают, конечно, блондинок. Нет, этот профессор не воспринимает юмора. С ним по-хорошему разговариваешь а он даже и не улыбнется. Что за туча? Давайте все-таки по существу, Лаврентий Павлович. На каком основании меня задержали и привезли сюда? Разве вам не объяснили? Удивился Берия. Это очень странно. Вам должны были еще в Кремле объяснить, что я хочу с вами встретиться. Я проверю, почему вам не объяснили. Понимаете, мы в правительстве очень взволнованы вашим заключением о состоянии здоровья товарища Сталина. Скажите, вы действительно считаете, что ему нельзя работать? Или это у вас, так сказать, эмоциональное, что ли, ну как бы по отношению ко всему? Вы можете думать обо мне всё, что вам будет угодно, товарищ Берия. С суровостью, его самого бесконечно удивлявший, сказал профессор Градов, и вдруг даже с вызовом ударил себя ладонью по колену. — Я в ваших руках, но ничего не боюсь, и вы прекрасно знаете, что я врач и прежде всего врач. Ничего для меня нет священнее этого звания. — Интересный человек, — подумал Берия. — Жаль, что слишком старый. — Жаль, что слишком старый не боится нас это любопытно это о чём-то говорит жаль что он такой старый и если бы был хоть немного моложе и всё-таки не совсем обычный даже интересный человек борис Никитич вот с чем ты именно как с врачом разговариваешь дорогой возмутился бери как же иначе Вы большой врач, ваши заслуги во время войны титанические, понимаешь? А вашу книгу "Боли и обезболивание" каждый чике должен изучить. Ведь мы на опасном участке работы. Товарищ Сталин вам верит, как отцу родному. И вот потому тут вдруг Берия как бы махнул перед своим лицом тёмным веером и вынырнули из-за него совсем другим лоснящиеся брыло окаменели очки ослепли вот потому мы все так и обеспокоены вашим заключением рекомендовать великому сталину человеку буквально знамену с умира уйти с работы это по моему мнению слишком смелое слишком дерзкое профессорградов заявление ведь это же вам не чертёж какой-нибудь мы вас ждём приходим в ужас да что же скажет народ эти медленные слова были пострашнее хулиганских криков люмина однако борис никитич как бы уже приняв свою участь сохранил на удивление самому себе полное спокойствие Простите, товарищ Берия, но вы не совсем понимаете суть отношений врач-пациент. Когда я осматриваю товарища Сталина, для меня он не больше и не меньше любого Иванова, Петрова, Сидорова. Что же касается политического аспекта этого дела, я прекрасно понимаю его важность. Но не могу же я толкать своего пациента к быстрейшей гибели. Он что же обречён совсем уже медлительно, будто брал в руки незнакомого кота, спросил Берия. Борис Никитич усмехнулся. Я думаю, вы понимаете, товарищ Берия, что каждый человек обречён. А Сталин вопреки общему мнению это смертный человек как говорит думал берия как держится жаль что слишком старый и всё-таки состояние его здоровья приближается к критическому продолжил градов однако это совершенно не обязательно означает что он скоро умрёт он может выйти из кризиса принимая медикаменты и полностью изменив образ жизни: диета, физические упражнения, полный и на довольно длительный срок, ну, скажем, на год, устранение эмоциональных, психологических и интеллектуальных нагрузок, то есть отдых. Вот и всё, дело проще пареной репы. Несколько секунд царило молчание. Лицо Берии было непроницаемо. Лицо Бориса Никитича было проницаемо. Маски не наденешь, всё ясно, всё сказано. А чтобы ещё яснее всё стало, пусть заметит моё презрение. Он усмехнулся. А народ? Ну что ж, в нынешних условиях народ может и не заметить годового отсутствия вождя. «Интереснейший человек!» — едва не воскликнул Берия. Оставив профессора в прежней позе на диване с высокой спинкой, он ушел к окну, там чиркнул зажигалкой и с наслаждением закурил душистую американскую сигарету. Резиденты из-за границы неизменно привозили ему запасы Честерфилда. «А ведь вы не всегда, Борис Никитич!» были таким стойким, несгибаемым врачом, лукаво сказал он от окна и даже погрозил гордицу пальцем. Я вот только сейчас перелистал ваши дела и кое-что увидел, записанное нашими товарищами ещё в старые времена. Профессор Градов порывисто встал. "Сидеть!" рявкнул Бери. "Не сяду!" крикнул в ответ профессор. Да что это со мной? С какой стати я должен сидеть? Придевити ордер на арест, а потом приказывайте. Впоследствии, пытаясь анализировать своё столь невероятное поведение в застенках Чекка и стараясь по интеллигентской привычке всё-таки самого себя унизить, Грэддер решил, что он в эти минуты очевидно подсознательно почувствовал, что Берин нравится его независимость и стало быть Это неизвестно, откуда взявшаяся отвага совсем и не отвага вовсе, а что-то вроде упрямства любимого ученика». Берия улыбнулся и произнес любезнейшим тоном. «Слушай, старый хуй собачий, если эта информация куда-нибудь просочится, блять сраный». Если, камон, и вот скажешь о нашей встрече, понял? А нашим разговоре я тебя отдам со всеми потрохами мишке румяному и ты свою гордость проглотишь вместе со своими кишками и яйцами. Точно так же, как говно козы твоите еврейские дружки Гитенгеры труси проглотили шкуру с пустим срака. В буквальном смысле он надел плащ, шляпу и протёр шарфом очки. Любезиньшей улыбка всё ещё блуждала по его губам, у которых было какое-то странное свойство то сужаться, превращая рот в подобие окуля в отверстие, то распускаться месистым алчным цветком. Страннейший человек в большевицком правительстве Вдруг совершенно спокойно подумал Борис Никитич. Меньше всего он похож на большевика. В нем есть что-то итальянское, что ли? Такой зарубежный злодей. Он даже ругаться по-русски не научился. Итак, что же является самой страшной тайной? Здоровье Сталина или его к этому интерес? А ведь мы с вами едва ли не родственники. Парис Никитич вдруг милейшим образом рассмеялся себе. "Ведь и супруга ваша, Мэри Вахтанговна, моя землячка, ведь верно? А ведь все грузины немножко родственники, даже и мингрелы с картлицами переплелись. Поищите в наших летописях картлистское время, и наверняка найдёте" Родственные связи между Берия и Гудяшвили. Не надо вздрагивать. Все мы люди, а племянник вашей супруги Нукзар Ламадзе — мой ближайший помощник. Видите? Ха -ха -ха. Мир мал. Мир мал. Да, мир тесен. Как бы подтвердил и в то же время как бы поправил градов. Верия приблизился и запросто пообнял профессора за плечи. Пойдёмте, я провожу вас до машины. Не бойтесь. Мне нравится ваша, понимаешь, приверженность к клятве Гиппократа. В ночном воздухе после дождя вокруг дома в конце жизни сильно и сладко пахли цветы табаки. Сосны подруги жизни ровно и нежно шумели под ветром, который не исчезает никогда, самый молодой и самый древний обитатель всех пространств и закоулков земли. И в освещенном окне проходит силуэт старой подруги, единственной женщины, которую я любил всю свою жизнь, но если не считать нескольких медсестер в командировках, спина ее все еще не сутулилась, Сидая кожа тяжела, всё с той же гордостью проплывает её груди, которые я когда-то так упоённо ласкал и из которых левое так теперь обезображено недавней операцией. Давайте теперь наслаждаться каждым мигом в родном доме, табаками и ветром и нежным видом старухи любви. На долг ли я отпущен назад в жизнь? Почему же щенок не чувствует моего присутствия и не лает? Нет, он не сторож, заласкан моими женщинами, как и тот предыдущий. Срываю белый цветок табака, погружаю в него свой давно уже окаменевший нос, поднимаюсь по крыльцу, наслаждаясь каждой его ступенькой. Поднимаю руку, чтобы насладиться стуком в свой дом залаял Архимед наконец-то это я архипчик твой хозяин архимедикус борис видишь отпустили ещё немножечко пожить